«А когда ваш сын вернулся домой, он не рассказал вам, в чем заключалась пари?» «Нет, произошла еще одна сцена. Раз уж вы... ну тогда знаете все. Когда появился Клайд, я был вне себя от гнева и потребовал объяснений. Я вспылил, и он тоже. Я обвинил его в предательстве, в том, что он заключил с Пратом фиктивное пари, чтобы мне пришлось выплатить деньги, а Прат передал бы их Клайду. После этого он ушел». «Как я уже сказал...» Я только потом выяснил, в чем состояла пари и как оно было заключено. Я сел в машину и поехал в Кроуфилл к одному своему старому другу. Я не хотел ужинать дома с дочерью, с женой и Бронсоном, приятелем Клайда. Мое присутствие испортило бы весь ужин, обстановка и так была достаточно накаленной. Около десяти вечера я вернулся и достал жену, рыдавшуюся в комнате. Примерно через полчаса позвонил племянник Прата и отправился туда. Вот куда мне пришлось пойти, чтобы увидеть моего мертвого сына. Озгут умолк, но Вольф вздохнул. «Это очень плохо. То, что вас не было дома. Я надеялся узнать от вас. Когда, при каких обстоятельствах, куда и зачем ушел Клайд. А вы не можете мне это сообщить?» «Нет, могу. Моя дочь и Бронсон мне рассказали». «Прошу прощения. Если вы не возражаете, я хотел бы услышать это от них самих. Который час, Арчи?» 10 минут шестого», — сказал я. «Спасибо». «Вы понимаете, мистер Озгут, что мы ищем иголку в стоге сена. Сотни людей в округе знают вашего сына. Один из них, а может быть несколько, могли достаточно сильно ненавидеть или бояться Клайда, чтобы желать его смерти. Несмотря на то, что мой помощник держал загон под наблюдением, кто угодно мог незаметно подобраться к дальнему концу загона. Ночь была темная, но мы начнем расширять поле наших поисков только тогда, когда нас принудят к этому обстоятельства. Поэтому сначала давайте закончим с теми, кто был у Прата в тот вечер. Что можно сказать о Макмилане? Я знаю Монта Макмилана всю свою жизнь. Даже если бы он застал Клайда в тот момент, когда он пытался вытворить какую-нибудь идиотскую штуку с выком, бог мой, Монт не убил бы его. Не вы сами говорите? Я знаю. Клайда за этим не застали. Будь вздохнул Всех, кажется, перебрали. Прат, Макмилан, племянник, племянница, мисс Роуэн. И никаких намеков на возможные мотивы. Я полагаю, поскольку ваш дом расположен всего мили от дома Прата, что вполне можно назвать соседством, нам следует поговорить и о тех, кто находился здесь. Что вы можете сказать о Бронсоне? Ничего. Клайд приехал с ним и представил как своего друга. Старого друга? Не знаю. Раньше вы никогда о нем не слышали? Нет. Что можно сказать о людях, которые у вас работают? Кто-нибудь из них имел зуб на вашего сына? Нет, абсолютно никто. В течение трех лет Клайд управлял фермой. Он был компетентен, его уважали и даже любили, разве что... Озгут вдруг замолк, приоткрыв рот, а затем продолжил. Бог мой, я только сейчас вспомнил. Нет, это смешно. Что именно? Так, один наш бывший работник. Два года назад у нас пал теленок от племенной коровы. Клайд обвинил этого человека и выгнал. С тех пор тот постоянно болтает, что он был не виноват. И как мне говорили, высказывают разные дикие угрозы. Когда об этом начинаешь думать, ну теперь он служит на ферме у Прата. Прат нанял его и прошлой весной. Зовут его Дэйв Смолли. Он был там вчера вечером? Возможно. Конечно был, вмешался я. Вы же его помните. Это он противился тому, чтобы вы использовали валун в качестве зала ожидания. Вульф оглядел меня. Ты имеешь в виду того идиота, который сидел на заборе и размахивал ружьем? Да, это и есть Дэйв Смолли. Фу, Вульф чуть не плюнул. Он не подходит, мистер Росгуд. Вы же сами совершенно справедливо заметили, что убийца должен быть умным и сообразительным. Дэйв невиновен. Он много всего болтал. Слава богу, что мне не пришлось это слышать. Вульф поудобнее устроился в большом мягком кресле. Продолжим нашу работу. Перед разговором с вашей дочерью я хочу высказать несколько соображений. Во-первых, должен предупредить, что несмотря на мой разговор с Уоддалом, официальная версия почти наверняка будет состоять в том, будто ваш сын сам залез в загон с целью что-то сделать с быком. Они узнают, что Клайд побился об заклад с Пратом, и пари заключалась в том, что Прат не зажарит Гикари Цезаря Гриндена на этой неделе. Они станут утверждать, будто Клайду... Для выигрыша пари надо было задержать пиршество всего лишь на 5 дней, и он, возможно, попытался это сделать. Их заворожат слова «на этой неделе». Действительно, в том, как были сформулированы условия пари, есть кое-что важное, но они этого не заметят. Что же там важного? Это было чертовски глупо? Нет. Я сомневаюсь, что оно было глупым. В свое время я объясню вам важность этой формулировки. Во-вторых, Мы должны проявлять уважительное отношение ко всему, что делает мистер Уодл. Если он станет оскорблять вас, не позволяйте себе по своей раздражительности посылать его к черту, поскольку нам могут понадобиться собранные им факты».